Старый Ринкранг жил, да был на свете король, а у него была дочка. И велел тот король устроить стеклянную гору и сказал, что кто на ту гору взбежит не упавший, тот и бери его дочку в жены. И был такой человек, который королевну очень любил. Он и спросил у короля, может ли он получить руку его дочери. А чего же, сказал король. Если он может сбежать на ту стеклянную гору и не упадет, тогда он может на ней жениться. Тогда сказала королевна, что она сама с ним хочет на ту гору взбежать, чтобы поддержать его, если он вдруг падать станет. И вот побежали они вместе. И когда уже были на середине горы, королевна поскользнулась, упала, а гора стеклянная под ней разверзлась, и она туда провалилась и жених даже не мог указать, где именно она через ту гору провалилась, потому что гора опять тотчас же закрылась и сгладилась. Он стал сокрушаться, да и король-то тоже опечалился и приказал тотчас сломать стеклянную гору и думал, что ему как-нибудь удастся вытащить из-под нее дочь, но он не мог даже и найти того места, куда она под горою провалилась. Между тем... Королевна-то провалилась глубоко под землю и попала в большую пещеру. Тут постричала она старика с большой седой бородой, и тот ей сказал, что если она хочет у него быть служанкой и все то делать, что он ей прикажет, то он ее оставит жить у себя, а если не хочет, то тут ей и конец. Тогда она стала выполнять все, что он ей приказывал, а старик С утра вынимал свою лестницу из кармана, представлял ее к горе и, взобравшись по ней, уходил в гору, а лестницу свою он забирал с собою. И вот она должна была варить ему кушанье и постелать ему постель, и всю указанную ей работу выполнять. А когда он возвращался домой, то каждый раз приносил с собою кучу золота и серебра. Когда она у него уже много лет прожила, и он уже совсем одряхлел, то он стал называть ее госпожа Мансрод, а ей позволил называть себя Старым Ринкранком. И вот однажды, когда его не было дома, королева ему постель постелила и посуду вымыла, а затем заперла все окна и все двери накрепко, а небольшое окошечко наверху открыла, чтобы свет через него проходил. Когда Старый Ринкранк вернулся, то постучал у двери и крикнул «Госпожа Мансрод!» «Отвори мне дверь!» «Нет», — отвечала она, — «не отворю тебе двери, старый линкранг. Тогда он сказал, «Я стою больной и старый, похудевший и усталый. Сердце у меня сдает. Мадемуазель Мансрот, ужин ты уже готовишь?» «Нет, ужин я уже приготовила», — отвечала она, а он опять за свое. «Я стою больной и старый, похудевший и усталый. «Сердце у меня сдаёт, мадмуазель Мансрод! Ты постель уже готовишь?» «Нет, я постель тебе уже сготовила», — отвечала она, а он опять ей тоже. «Я стою, больной и старый, похудевший и усталый. Сердце у меня сдаёт, мадмуазель Мансрод! Отворяй же дверь скорей!» А так как она всё не отпирала ему, то он обижал весь дом свой кругом, Увидел, что открыто наверху маленькое окошечко, да и подумал. — Дай-ка я загляну в это окошечко, посмотрю, что она там делает и почему она мне дверь не открывает. Захотел он в то окошечко заглянуть, да длинная борода ему мешает. Вот он и вздумал сначала в окошечко пропустить свою бороду, а потом уже просунуть и голову. Но королевна, как завидела бороду, так и захлопнула окошечко и защемила в нем бороду. Тут стал он жалобно кричать и упрашивать, чтобы она его бороду выпустила. Она отвечала, что не выпустит, пока он не отдаст ей ту лестницу, по которой он поднимался в гору. Хочешь, не хочешь, а должен он был ей сказать, где у него та лестница припрятана. По этой лестнице выбралась она на землю, пришла к отцу и рассказала ему, где она была. Очень обрадовался король и жених тоже, и вот пошли они и сошли вглубь горы, и разыскали там старого ринкранка со всем его серебром и золотом. Король приказал старого ринкранка убить, а все его золото и серебро с собой захватить. Тут королева обвенчалась со своим прежним женихом, и зажили они в довольстве и в радости.